Так говорящего ноги его уносили. Ахейцы против троян нападающих крепко стояли, но тщетно их и меньших числом отразить от судов напрягались. Тщетные трои сыны напрягались Ахеян-фаланги воем, расторгнув ворваться в ряды кораблей их и сеней. Словно правильный снур корабельное древо равняет зодчего умного в длани, который художество-мудрость всю хорошо разумеет, воспитанник мудрой Афины, так между ними борьба и сражения ровные были. Те пред одними, а те пред другими судами сражались. Гектор-герой на Якса высокого славою вышел, Оба они за единый корабль подвязались и тщетно, сей защитителя сбить, и корабль запалить домогался тот отразить супостаток, которого демон приближил. Тут клетиида калетора свергнул аяг, знаменитый, Огнь на корабль заносящего, пикую в перси, ударив, с шумом он грянулся в прах, Из руки его выпала светоч. Гектор, как скоро увидел родного ему Клитиида, замертво павшего в прах перед черной кормой корабельной, звучно воскликнул Троянный ликеин на бой поощряя. Трое, сыны и ликийцы, и вы, рукоборцы, дарданцы, стойте, страшитеся всей тесноте отступать из сражения! Лучше отстойте вы, клитое сына, да враг не похитит славных оружий субитого в самом стану корабельном. Так произнес, и Воякса направил сияющий дротик, но попал не в него, а в клевреты его ликофрона, мастера ветвь, кеферейца в жившего доме сонной поры, как убийство свершил у кеферин священных. Гектор его, Блисаякса, стоящего в череп над духом, дротом ударил убийственным. В прах он с кормы корабельной, рухнувшись, навзничь пал, и его сокрушилась крепость. Храбрый Аякс ужаснулся и к брату молодому воскликнул Тевкр. «Потеряли мы, брат мой, нашего верного друга!» Пал масторит, которого мы из кеферы пришельца в нашем дому, как любезных родителей все почитали. Пал он от Гектора. Где же твои смертоносные стрелы? Где твой лук сокрушительный, данный тебе Аполлоном?